Глава 24. Старая история. Часть 4. Ну а восьмое видео началось буквально с полуслова. Он с ней сделал. Сломал или что? Прямо перед камерой крупным планом возникло лицо Ларина. А, вот, работает. Ракурс вновь отодвинулся. Кажется, Ларин снова нацепил камеру на лоб и только после этого обвел окружающую его обстановку взглядом. «Камера работает», — повторил он. «А вот мы в жопе. Все. Возможно, не только мы лично, а все человечество». Камера выхватила стального. Этот еще недавно пышущий силой и здоровьем человек сейчас казался глубоким стариком. На лицо падали длинные пряди седых волос. Тело чуть тряслось. Стоял он, тем не менее, самостоятельно, без чьей-либо поддержки, хотя и опираясь на длинную палку. «Глеб!» – окликнул его Ларин. «Помощь нужна?» «Обойдусь!» – поморщился Стальной. «Я все еще воин, Миша. Сил на то, чтобы добраться до выхода, у меня хватит. Нужно думать, что делать дальше. Сколько он там проваляется, Аня?» Он повернулся к целительнице. «Если бы он был обычным человеком, я бы сказала, что без помощи часа три, а то и больше». Та выглядела напуганной, но держалась. «А в его случае не знаю». «Будем надеяться, еще хотя бы час у нас есть». Стальному явно было тяжело и даже больно передвигаться, но он стоически не показывал этого. Было видно, что гордость не позволяет ему, воину по рангу и по призванию, лидеру, главе клана, признаться в своей слабости. «Чтобы закрыть врата, оставить его тут, нам нужно перебить всех этих тварей. Таков закон врат, и ты его отлично знаешь», — заметил еще один искатель. «Даже без этого ублюдка мы этого не сделаем». «Монстры будут раз за разом исцеляться, и все! Тут нужна армия! Наш отряд и так потерял троих!» «Троих!» Стальной снова поморщился. «Сегодняшние события больно били по его самолюбию!» «Проходили тут не весь сколько! Опытной командой не потеряли ни одного человека!» «А из-за этого перегревшегося на солнце недоумка сразу троих!» Картина произошедшего между видео пока не была ясна до конца, но все же более-менее начинала вырисовываться. Со старев стального, гроссмейстер окончательно обезумел и каким-то образом убил еще троих, превратил в прах, а омолодил до состояния эмбрионов, вообще вырвал из времени» но его сумели вырубить. Очевидно, ударом сзади, которого он не заметил, иначе это было бы невозможно, и, похоже, убить его не смогли. «Ядерная ракета!» — предложил кто-то. «Спятил. Мы под самым центром Москвы, а если энергия взрыва успеет выйти наружу?» — возмутился Ларин. «Это же бункер! Он защитил бы от взрыва снаружи!» «Значит, защитит и изнутри!» «Не факт!» Ларин продолжал спорить. Стальной же пока не вмешивался, переводя взгляд с одного говорящего на другого. «А если нет?» «Этому бункеру сто лет в обед. Одна трещина. И на месте Москвы у нас Новый Чернобыль. Слышал, как хорошо там плодятся монстры в безлюдии и тепленьком радиоактивном бассейне?» «Проверить?» Не сдавался спорщик, предложивший эту идею. «У нас, по-твоему, есть время на такие проверки?» Ларин уставился прямо на него. «Даже если все и получится, бункер прямо под нашим зданием. Ты хочешь работать в ста метрах от радиоактивного ковчега?» «Значит так», – заговорил Стальной, и сразу же все притихли, давая лидеру высказаться. Голос его, старческий, натреснутый, звучал непривычно, но интонации не изменились. Они были такими же волевыми и непреклонными. «Значит так. Я допускаю возможность применения ядерного оружия, но только как самого последнего довода. Если у нас не останется вариантов, если выбор будет стоять между Москвой и всей цивилизацией, «Я рискну Москвой, но только в этом случае!» Он продолжал стоять, невзирая на боль. «Но пока у меня есть другой вариант. Действовать надо быстро. Пошли!» Он махнул рукой и первым направился вперед. Конечно, ковылял он медленнее всего отряда, но остальные сдерживали шаг, давая ему оставаться впереди. «Не тормозим!» — рявкнул Стальной. — Если я превратился в бездогую развалину, это не значит, что вы должны подстраиваться под меня и мой ритм. — Глеб! — заметил кто-то. — Уверен, что не хочешь окунуться в ту воду? Тогда ты смог бы снова стать... — Даже не произноси при мне таких предложений! — вне себя от ярости прошипел Стальной. — И остальные... «Если кто-нибудь даст мне малейший повод заподозрить, что он хочет окунуться в водичку, я пристрелю подонка на месте. Одного сумасшедшего с божественными способностями нам хватает». «Ну разве?» — заговорил еще один. «Погоди, Паша сумасшедший, но дело не в воде. Он всегда был с приветами...» «Он был одним из нас», — отрезал Стальной. А потому остается риск, что его безумие исходит от той же магии, что и силы. В конце концов, эти местные аборигены тоже не пришли ни к чему хорошему. Он продолжал рассказывать на ходу, оставшись в хвосте отряда. «Значит, возвращаемся к нашим планам. Врата — это другой мир, так?» У меня в лаборатории есть один тип, который очень интересуется возможностью разделения миров и изоляции. Яблоко Ньютона, сообразил Кирилл. Наверняка он об их основателе, как там его. Если одно его магическое изобретение работает, то можно будет запечатать врата, пояснил Стальной. Разрабатывалось оно как раз на такой случай. «А если гроссмейстер просто вернет вход к тому состоянию, когда печати там не было?» — предположил кто-то. «Это будет другой мир. И если я прав, если прав тот тип, то никакие воздействия на наш мир оттуда работать уже не будут». «А если нет?» — уточнил Ларин, сдержанно и деловито. «То придет время ядерного оружия», — отрезал стальной. И молитесь все, старым богам или новым, которым молится святая Русь, кому хотите, чтобы этого не случилось. Восьмое видео оборвалось на этом моменте, и Олег запустил девятое. И снова лицо Ларина. К счастью для нас все получилось. Продолжил он так, как будто все это было одним большим устным рассказом. Мы запечатали те врата, и Гроссмейстер остался там. Практически всемогущие на их территории, но не способные выбраться наружу. Не знаю, в действительности ли он спятил под воздействием воды или может сам по себе, но если он выберется, будет плохо. Он вздохнул. Откат цивилизации до состояния жидкого планктона — Или существование под пятой вневременного полубога, тирана, перекраивающего историю. Вы поняли? О да, последствия этого можно было бы себе представить очень хорошо. Но почему же я засекретил информацию об этих вратах? И почему записал это видео? Ларин глядел прямо в камеру. Очень просто. То, что находится внутри, по-прежнему дает почти безграничные способности. Это власть слишком велика, чтобы брать ее просто так. Но может пригодиться, если станет последним доводом. Например, если цивилизация окажется на грани гибели. Может быть, иногда даже лучше слегка откатить ее назад? Ларин покачал головой. А может, красные существа думали точно так же, я не знаю. Пока я жив и нахожусь у власти, пожалуй, я не решусь воспользоваться этой силой, открыв врата. К тому же, если я это сделаю, мне предстоит встреча с очень злым гроссмейстером. В то, что он сделает нам всем такой подарок и умрет, я не верю. Но я во всяком случае оставлю эту запись чтобы те, кто будет управлять кланами страной после меня, знали об этой возможности. Внезапно Ларин усмехнулся. Это сильно контрастировало с его прежним тоном, но Олег уже ничему не удивлялся. Между прочим, я был пятым в числе тех, кому стальной намеревался оставить клан. Пятым. Но двое из четырех погибли в тех вратах. Павел бил самых сильных и влиятельных, а еще двое. Ларин снова усмехнулся. Каждый из них ошибся лишь в одном моменте. Один предложил стальному окунуться там внутри, а второй поддержал его. Этого хватило, чтобы Глеб не рассматривал их на роль своих преемников. Всего пара фраз, и вот уже я управляю элитой. Он снова посмурнел и вздохнул. «Может, он был и неправ. Возможно, нам всем стоило принять эту силу. И тогда мы бы уничтожили Павла, избежали бы многих бед и вообще... Но он был лидером. Таково было его решение. И мы подчинились». Видео закончилось. Последнее. Кирилл не отрывал взгляд от экрана планшета. «Последнее», — подтвердил Олег. «История вроде закончена, но...» «Смотрим», — резюмировал Кирилл. Десятое видео началось в бункере под звуки сирены и тревоги. «Всем, кто смотрит это видео», — Ларин быстро шел по бункеру вперед. «Сегодня 11 октября 2009 года. Датчики показали, что отсюда...» Из врат, запечатанных здесь, была попытка прорыва, и она продолжается. Вокруг него не было ни души. Логично было бы предположить, что на такую катастрофу сбегутся десятки и сотни, но нет, секретность была важнее. Только у самых врат стояли трое, два мага и один ученый в белом халате. «Мы усилили защиту», – обернулся один из них Кларину, – И в этот момент из-за двери раздался голос. «Миша, это ты?» Ларин ощутимо вздрогнул. «Ответь, я чувствую тебя, Миша!» Рассмеялся гроссмейстер. «Помнишь Шалика, Сашку и Леню? Я иногда воскрешаю их, когда мне скучно. Просто делаю снова живыми, а затем снова неживыми». «Чего ты хочешь?» Быстро и нервно спросил Ларин. «Зачем говоришь мне это?» «Просто хочу сообщить», — хмыкнул гроссмейстер. «Время для меня — ничто. Я выйду отсюда через год, два, сотню или миллион лет. Может, ты надеешься, что тебя уже не будет в живых к тому времени. Но обещаю, я найду тебя. Тебя и всех, кто был там, кто бросил меня внутри. «Я воскрешу вас, сколько бы лет не прошло после вашей смерти, и знаете, что я сделаю потом?» Мерзкий смех. «Не знаете. Вот и я пока не знаю», — заключил гроссмейстер. «Но обязательно придумаю, Миша. Обязательно. Будь в этом уверен».